Глава 42 От памятника Чернышевскому заорал крикун. Звук был резкий, тягучий, легко проходящий сквозь туман. Судя по всему, орала очень крупная особь. Свете стало не по себе, когда она представила, какие у него должны быть когти. Ему тут же ответил другой крикун, он был где-то выше уровня земли, орал сверху. И сразу за ним откликнулся еще один гад. Они тут были повсюду, оглашали окрестности своими пронзительными воплями. И ладно бы себе орали, но кроме когтей и визга, они обладали прекрасным слухом. И реагировали они на звуки быстро и, что было хуже всего, очень дружно. Светлана это помнила и старалась не шуметь. Она оценила ситуацию. Естественно, лучше переживать своё появление в надёжном укрытии типа депошки, а не здесь, посреди проспекта, Решение отправиться сюда перед пробуждением, несомненно, было ошибкой. Конечно же, собак рядом с нею не было, зато туман вокруг был просто адский. Такой плотный и тягучий, что после её движения рукой были видны его завихрения. Она сидела на остановке, упираясь рюкзаком в грязное стекло. Палка и тесак были при ней, это немного успокаивало девочку. Немного. Света думала о том, что лучше ей не производить никакого шума, посидеть тихо и дождаться солнца. Туман слишком опасен. В принципе, она была спокойна и волновалась только за своих собак. Возможно, они ушли к депошке, увидев, что девочка исчезла. Во всяком случае, Светлана на это очень надеялась. Просидеть до восхода солнца, размышляя о собаках, ей не удалось. Крикуны стали орать неистово почти со всех сторон проспекта, и девочка услышала приближающийся шум, глухой шум, похожий на топот. Она поняла, что что-то большое быстро приближается к ней, шлёпая ногами по бетонным плитам под трамвайными путями. Света вскочила, схватила палку, но даже не успела испугаться. Мимо остановки, метрах в пяти или шести от неё, пролетело нечто немаленькое, похожее на очень большого и грузного мужчину. Больше в тумане ей разглядеть не удалось. Его шумный бег должен был привлечь кучу крикунов, но те орали и орали где-то вдалеке, вовсе не собираясь приближаться к убегающему. Поначалу Светлана не поняла, что происходит. Но почти сразу услыхала шелест, частое постукивание и шипение. Что-то двигалось к ней в её сторону, что-то крупное и не боящееся шуметь в тумане. Девочке потребовалось всего пара секунд, чтобы понять, а вернее разглядеть через туман, что движется совсем рядом с нею. Это с шипением и постукиванием выползла из тумана прямо на неё длинное, тёмная, быстрая многоножка. Девочка не стала ждать, пока сможет окончательно разглядеть её в тумане. Она выскочила из-под крыши остановки и кинулась прочь, уже не заботясь о том, что стук её ботинок по асфальту намного громче топота здоровенного мужика, что мчался в туман. Света перебежала проспект и остановилась как раз между буйной, почти чёрной из-за тумана растительностью, с которой начинался парк, и шелестом, и постукиванием, что доносились с трамвайных путей. Она замерла в ожидании. Крикуны, буквально разрывающиеся в своём бесконечном оре, её больше не беспокоили, а вот многоножка. Эта дрень свернулась с центра проспекта в сторону девочки. Это был факт. Не сильно задумываясь, Светлана повернулась, сделала пару шагов, раздвинула палкой ветки крепкого кустарника, обмотанные лианами, и, чуть пригнувшись, вошла в полумрак зарослей. Уж лучше неизвестные опасности парка, чем то, что за ней спешило. Девочка прекрасно помнила свою встречу с многоножкой. Она продиралась через цепкую растительность, которая так и норовила вырвать у неё из рук её палку или зацепиться за рюкзак. Светлане пришлось вытащить тесак и рубить ветки, так как в некоторых местах иначе пройти было просто невозможно. Она плохо понимала, куда шла. Помнила только, что справа от неё должна быть арка центрального входа, а там фонтан. Девочка уже была научена. Она и близко не хотела подходить туда, где может быть вода. Она брала левее от арки. Туда, где, по её прикидкам, должна была находиться поляна с розой. А за её спиной, кажется, в кусты вломилась многоножка. Да. И судя по хрусту, с которым она пробиралась внутрь парка, пути она не выбирала. Девочке на голову свалилось большое насекомое, похожее на кузнечика со жвалами. Какая ерунда. Светлана даже и не испугалась. Она просто смахнула его, хоть оно и пыталось вцепиться ей в волосы, и стала продираться дальше. Туман и плотная растительность страшно мешали ей, но Света не останавливалось так как слышала, что там, у неё за спиной, ломает ветки что-то мощное и сильное. И ей повезло. Она ещё не вырвалась из сплошной стены растительности, ещё прорубала себе проход, но уже почувствовала запах. Этот аромат ни с чем другим спутать было невозможно. Он пробивался даже через влагу тумана. Сладкий и пьянящий. Роза. Светлана чуть-чуть сменила направление. Взяла еще левее, там и была поляна. Теперь она еще больше работала кровопийцей, прорубая себе дорогу, а сама при этом думала о том, как быстро два шипа смогут угомонить такую здоровенную многоножку. Девочка вывалилась на залитую сладким благоуханием поляну. Даже в тумане она знала, куда идти. Она пошла к центру, туда, где должен был стоять одинокий стебель прекрасного цветка. Без труда нашла его обнаружив прямо у Розы свежий труп какого-то человека, молодого мужчины. Наверное, он укололся по неосторожности. Это было не мудрено, если пытаешься добыть такой ядовитый шип, не имея при себе плоскогубцев и толстых резиновых перчаток. А вот у Светланы всё это было, правда, ей приходилось торопиться. Она, скинув рюкзак, быстро вытряхнула из него всё нужное, натянула перчатки, взяла в руки плоскогубцы и... замерла. Света видела чёрное пятно около земли, которая значительно выделялась на фоне серой стены зарослей. Сороконожка вылезла на поляну. Она по-прежнему шелестела чем-то, она шевелилась, но... Эта страшная зверюга, которая, не поднимая своей головы, была о Свете, наверное, по бедро, не шла дальше. А Света сидела у Розы на корточках, была готова вскочить и кинуться прочь с поляны, бежать отсюда, даже если придётся бежать в дремучую глубину парка, но убегать ей не пришлось. Сороконожка оказалась животным умным, И не пошла к цветку. Возможно, ее насторожил запах. Она постояла немного, а потом развернулась и убралась обратно в заросли. Вскоре ее шипение и неприятный шелест стихли, и Светлана осталась на поляне одна. Девочка нашла два новых шипа, хотя они были уже не такие длинные и классные, как те, что она срезала в первый и второй раз. Таких отличных шипов на стебле уже не осталось. Срезав и не спеша, теперь у нее было время, Примотав их к палке изолентой, она не ушла с поляны, оставалась там, несмотря на труп, лежавший рядом. Девочка дождалась, пока рассеется туман. Как она была рада, когда у депошки увидела под забором своих собак. Саски и Сакура побежали к ней, но, кажется, были немного ошеломлены после того, как девушка, бросив палку и скинув рюкзак, начала их обнимать. После этого она пошла в депошку и там увидела любопытного. Он не сидел в своей комнате, а стоял у самой двери. Конечно же, ждал её. Вид его был всё такой же удручающий, и настроение было подстать виду. А вот формулировать свои мысли он уже мог совсем, как тот самый Лю, у которого не было тела. «Человек Светлана Света», — сипел он, подрагивая всем телом и глядя на неё своими маленькими глазками. «Я испытываю дискомфорт». Это было по нему заметно. Он закидывал свою огромную голову, Света даже подумала, что он страдает. «Вам не понравилось то мясо, что я вам дала? Может, вам от него стало плохо?» — предположила девочка. Любопытный не ответил ей сразу. Он, пошатываясь на каждом шаге, отошёл к стене, не без труда нагнулся и поднял с земли какую-то палку. Света, приглядевшись, поняла, что это дочисто обглоданная кость. А любопытный произнёс. «Поглощать приятно. Я хочу поглощать ещё». «А?» «Ну ладно», — произнесла Светлана немного растерянно. «Она-то как раз могла поесть дома и ела там в последнее время за троих, а тут...» Она поняла, что ей, судя по всему, придётся поискать в развалинах ещё одного крикуна. «Я поищу вам едулю». «Да, вы же находите её для своих животных, которых приучили ходить с собой. Но я чувствую, что это не всё. Мне доставляет беспокойство ещё одно ощущение». «Ещё одно?» Девочка на секунду задумалась, а потом вдруг полезла в рюкзак и достала оттуда наполовину пустую бутылку воды, открутила крышку. «Вот, попробуйте». Лю, бросив обглоданную кость, подошёл к ней и слабыми неловкими руками взял у неё бутылку. Пить это вода». «Вода», — повторил любопытно разглядывая жидкость. «Это же основа вашего обмена веществ». Он поднёс бутылку к рту и стал, проливая на себя воду, пить. Он пил долго, громко и неприятно. Светлана стала думать, что после него ей уже не захочется пить из этой бутылки, а любопытный остановился и произнес, переводя дух. «Вода — это тоже приятно. Кажется, это то, что мне было необходимо». И девочка поняла, что ей, помимо одежды и еды, придется добывать любопытному еще и воду. «А теперь я испытываю желание потреблять питательные вещества». Заметил любопытный. «Ну ещё бы. Ты выпил почти литр воды. Сейчас тебе, конечно, есть захочется», подумала Светлана и сказала. «Я пойду найду для вас одежду и обувь. Так вам будет лучше. Одетым и обутым вы сможете передвигаться, а не только сидеть в убежище». «И мы тогда сможем находить мне нужное количество питательных веществ», заметил любопытный и, посмотрев на оставшуюся в бутылке воду, добавил «и воды». «Да» согласилась девочка, и воды. Собаки сразу увязались за нею. Она решила, что покормит их потом, сначала нужно было сбегать за одеждой для любопытного. А над большим пустырём у СКК опять висела несколько медуз. Света остановилась подумать, сворачивать налево в кварталы развалин ей не очень хотелось. Уж больно опасной, со слов Сильвии, была трёхрукая шуя, на которую девочка в прошлый раз там наткнулась. Встречаться с нею во второй раз Светлане не хотелось. Пришлось ей бежать вдоль парка в сторону красного дерева и оббегать СКК севера. А там она, конечно, встретила стаю из шести синих мальчиков. Правда, из всех только два были крупными, остальные четверо мелочь. Собаки их хоть и побаивались, но уже не так, как в прошлый раз. Они стали облаивать их ещё издали. А те заняли позиции на развалинах так, чтобы быть у Светланы сбоку и чуть сверху. «Даже не думайте!» крикнула Света сыночком мамы Таи и подняла для убедительности свою палку. «Вот, смотрите, моё оружие со мной». Тогда один из крупных поднял кусок кирпича, спустился поближе и достаточно ловко швырнул его в сторону девочки и собак. Его соплеменники завизжали радостно и злобно, стали подпрыгивать на месте, прыгали высоко, демонстрируя свою ловкость и силу. Прыгали, корчили морды и визжали. Света не испугалась камня а собаки чуть отбежали в сторону, когда тот, не долетев до них, покатился мимо. Светлане этого не очень-то и хотелось, но это нужно было сделать. Она взяла камень, нашла побольше, и с силой и с неожиданной даже для себя точностью запустила его в крупного сынка, и попала бы, не увернись он в последний момент. Мальчик оскалился и зашипел, а бывшие с ним сородичи попритихли. Они ещё визжали, ещё прыгали, но уже без азарта. Это их поведение было скорее осторожным. Один даже подбежал и понюхал камень, что кинула девочка, а она, удовлетворившись этой своей небольшой победой, сказала собакам, «Пойдёмте, они не осмелятся напасть». Кажется, собаки её поняли. А ещё девочка, глядя на их поведение, на их довольные морды, поняла, что они в ней уверены. Может быть, даже чуточку гордятся тем, что у них такой смелый и сильный лидер. Опять собаки не пошли за неё внутрь торгового комплекса, Она зашла туда одна. Теперь Света чувствовала себя увереннее, чем в прошлый раз. Теперь даже полная темнота её не очень пугала. Она просто знала, если в ней кто-то прятался. Нападение уже не могло быть неожиданным, а для ожидаемого нападения у девочки была крепкая и лёгкая палка с двумя свежесрезанными шипами розы. Пусть какой-нибудь черныш попробует сунуться. Девочка снова забралась в торговый павильон и стала искать там одежду для своего товарища. Ей приходилось, находя что-то из вещей, подходить ко входу. Там было немного света, и можно было хоть как-то разобраться с размерами. В один такой подход, когда она рассматривала размер на ботинках, Светлана поняла, что за нею наблюдают из темноты коридора. Может быть, раньше её это напугало бы. Но теперь она лишь посмотрела в темноту и поудобнее, взяв палку, которую держала под мышкой крикнула «Только суньтесь!» и стала дальше разбираться с размерами не сильно заботясь о том, чтобы производить меньше шума. Когда она нашла брюки, ботинки и рубашку, как ей казалось, нужных размеров, Светлана двинулась к выходу. А из темноты на неё уже смотрели два черныша. Два. Светлана уже легко распознавала количество брошенных на неё взглядов. И что было немаловажно, она, несмотря на непроглядную темноту коридора, запросто бы указала места, из которых на неё глядят эти скрытые недоброжелатели. Света, получая удовольствие от своей уверенности в себе, даже остановилась перед тем, как уйти. «Ну, может быть, вы осмелитесь подойти? Или будете просто таращиться?» Но черныши не пошевелились. Она не стала ничего кричать им «Зачем?». И ей, и им, и так все было понятно. Девочка постояла немного, подождала и пошла к выходу.